Хорхе Луис Борхес. Вавилонская библиотека. Перевод Валентины Кулагиной Ярцевой. Это искусство позволит вам созерцать различные сочетания из 23 т р е х букв. Анатомия меланхолии. Часть вторая. Раздел второй. Параграф ч е т в р т ы й Вселенная. Некоторые называют ее библиотекой. Состоит из огромного, возможно бесконечного числа ш е с т и г р а н н ы х галерей с широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими перилами. Из каждого ш е с т и г р а н н и к а видно два верхних и два нижних этажа до бесконечности. Устройство галерей неизменно: 20 полок по пять длинных полок на каждой стене, кроме двух. их высота равная высоте этажа едва превышает средний рост библиотекаря к одной из свободных сторон примыкает узкий коридор ведущий в другую галерею такую же как первая и как все другие налево и направо от коридора два крохотных помещения в одном можно спать стоя в другом удовлетворять естественные потребности рядом винтовая лестница уходит вверх и вниз теряется вдали. В коридоре зеркала, достоверно удваивающие видимое. Зеркала наводят людей на мысль, что библиотека не бесконечна. Если она бесконечна на самом деле, зачем это иллюзорное удвоение? Я же предпочитаю думать, что гладкие поверхности выражают и обещают бесконечность. Свет дают круглые стеклянные плоды, которые носят название ламп. В каждом ш е с т и г р а н н и к е их две. По одной на противоположных стенах. Не яркий свет, который они излучают, никогда не гаснет. Как все люди библиотеки, в юности я путешествовал. Это было п а л о м н и ч е с т в о в поисках книги, возможно каталога каталогов. Теперь, когда глаза мои еле разбирают то, что я пишу, я готов окончить жизнь в нескольких милях от ш е с т и г р а н н и к а в котором появился на свет. Когда я умру, чьи-нибудь милосердные руки перебросят меня через перила м о г и л о й мне станет бездонный воздух, мое тело будет медленно падать, разлагаясь и исчезая в ветре, в которое вызывает не имеющее конца падение. Я утверждаю, что библиотека беспредельна. Идеалисты приводят доказательства того, что ш е с т и г р а н н ы е помещения это необходимая форма абсолютного пространства или, во всяком случае, нашего ощущения пространства. Они полагают, что треугольная или пятиугольная комната непостижимы. Мистики у в е р я ю т что в э к с т а з и им является ш а р о о б р а з н а я зала с огромной круглой книгой, бесконечный корешок которой проходит по стенам. и Их свидетельства сомнительны. Речи н е я с н ы Эта сферическая книга есть Бог. Пока можно ограничиться классическим определением: библиотека — это шар, точный центр которого находится в одном из ш е с т и г р а н н и к о в а поверхность н е д о с я г а е м а На каждой стен каждого ш е с т и г р а н н и к а находится пять полок. На каждой полке тридцать две книги одного формата. В к а ж д о й книге 400 с т р а н и ц На каждой странице 40 строчек. В каждой строке около 80 букв черного цвета. Буквы есть и на корешке книги, но они не определяют и не предвещают того, что скажут страницы. Это несоответствие я знаю, когда-то казалось таинственным. Прежде чем сделать вывод, что, несмотря на трагические последствия, возможно, и есть самое главное в этой истории, я хотел бы напомнить некоторые аксиомы. Во-первых, библиотека существует о б э т е р н о Извечно, л а т ы н ь В этой истине прямое следствие которой грядущая вечность мира не может усомниться ни один здравый ум. Человек, несовершенный библиотекарь, мог появиться в результате случая или действия злых г е н и е в но вселенная, оснащенная изящными полками, загадочными томами, нескончаемыми лестницами для странника и уборными для оседлого библиотекаря, может быть только творением Бога, чтобы осознать, какая пропасть разделяет божественное и человеческое. Достаточно сравнить к а р а к у л и н а ц а р а п а н н ы е моей неверной рукой на обложке книги с полными гармонией буквами внутри, четкими, изысканными, очень черными, неподражаемо симметричными. Во-вторых, число знаков для письма равно 25. В рукописи отсутствуют цифры и заглавные буквы. Пунктуация ограничивается запятой и точкой. Эти два знака, расстояние между буквами и двадцать две буквы алфавита составляют двадцать пять знаков, перечисленных неизвестным. Примечание издателя. Эта аксиома позволила триста лет назад сформулировать общую теорию библиотеки и удовлетворительно разрешить до тех пор неразрешимую проблему неясной и хаотической природы почти каждой книги. Одна книга, которую мой отец видел в шестиграннике пятнадцать с о состояла лишь из букв М С В, повторяющихся в разном порядке от первой строчки до последней. Другая, в которую любили заглядывать в этих краях, представляет собой настоящий лабиринт букв, но на предпоследней странице стоит: "О время твои пирамиды". Известно, что на одну осмысленную строчку или истинное сообщение приходится тысячи бессмыслиц, груды словесного хлама и абракадабры. Мне известен дикий край, где библиотекари отказались от суеверной и напрасной привычки искать в книгах смысл, считая, что это все равно, что искать его в снах или в беспорядочных линиях руки. Они признают, что те, кто изобрел письмо, имитировали двадцать пять природных знаков, но утверждают, что их применение случайно и что сами по себе книги ничего не означают. Это мнение, как мы увидим, не лишено оснований. Долгое время считалось, что не поддающиеся прочтению книги написаны на древних или экзотических языках. Действительно, древние люди, первые библиотекари, пользовались языком сильно отличающимся от т е п е р е ш н е г о Действительно, несколькими милями правее говорят на диалекте, а девяносто этажами выше употребляют язык совершенно непонятный. Все это я повторяю. Правда, но 410 страниц неизменных МСВ не могут соответствовать никакому языку, даже диалектному, даже примитивному. Одни полагали, что буква может воздействовать на стоящую рядом, и что значение букв м c в в третьей строчке страницы 71 н е совпадает со значением тех же букв в другом порядке и на другой странице. Но это туманное утверждение не имело успеха. Другие считали н а п и с а н н ы е криптограммой. Эта догадка была всюду принята, хотя и не в том смысле, который имели в виду те, кто ее выдвинул. Лет пятьсот назад начальник одного из высших ш е с т и г р а н н и к о в обнаружил книгу такую же путанную, как и все другие. Раньше на каждые три ш е с т и г р а н н и к а приходился один человек. Самоубийства и легочные заболевания нарушили это соотношение. Невыразимо грустно вспомнить, как иногда я странствовал много ночей подряд по коридорам и а ж у р н ы м лестницам, ни разу не встретив библиотекаря. Но в ней было почти два листа однородных строчек. Он показал находку б р о д я ч е м у расшифровщику, который сказал, что текст написан по португальски. Другие считали, что на идише. Не прошло и века, как язык был определен — самоядско-литовский диалект гуарани с окончаниями арабского классического. Удалось понять и содержание. Заметки по комбинаторному анализу. иллюстрированные примерами вариантов с неограниченным повторением. Эти примеры позволили одному гениальному библиотекарю открыть основной закон библиотеки. Этот мыслитель заметил, что все книги, как бы различно они ни были, состоят из одних и тех же элементов: расстояние между строками и буквами, точки, запятой, двадцати двух букв алфавита. Он же обосновал явление, отмечавшееся всеми странниками: во всей огромной библиотеке нет двух одинаковых книг. Исходя из этих неоспоримых предпосылок, я делаю вывод, что библиотека всеобъемлюща и что на ее полках можно обнаружить все возможные комбинации двадцати с чем-то орфографических знаков. Число их, хотя и огромно, не бесконечно. Или все, что поддается выражению на всех языках, все подробнейшую историю будущего, автобиографии архангелов, верный каталог библиотеки, тысячи и тысячи фальшивых каталогов, доказательство фальшивости верного каталога, гностическое Евангелие Василида, комментарий к этому Евангелию, комментарий к комментарию этого Евангелия, правдивый рассказ о твоей собственной смерти. Перевод каждой книги на все языки, интерполяция каждой книги во все книги, трактат, который мог бы быть написан, но не был бедой по мифологии саксов, пропавшие труды т а ц и т а Когда было провозглашено, что библиотека объемлет все книги, первым ощущением была безудержная радость. Каждый чувствовал себя владельцем тайного и нетронутого сокровища. Не было проблемы личной или мировой, для которой не нашлось бы убедительного решения в каком-либо из ш е с т и г р а н н и к о в Вселенная обрела смысл. Вселенная стала внезапно огромной, как надежда. В это время много говорилось об оправданиях, книгах, а п о л о г и и и пророчеств, которые навсегда оправдывали деяния каждого человека во вселенной и хранили чудесные тайны его будущего. Тысячи жаждущих покинули родные шестигранники и устремились вверх по лестницам, гонимые напрасным желанием найти свое оправдание. Эти пилигримы до хрипоты спорили в узких галереях, изрогали черные проклятия, душили друг друга на изумительных лестницах, швыряли в глубину туннелей обманувшие их книги, умирали сброшенные с высоты жителями отдаленных областей. Некоторые сходили с ума. Действительно, оправдания существуют. Мне довелось увидеть два, относившихся к людям будущего, возможно, невымышленным, но те, кто пустился на поиски, забыли, что для человека вероятность найти свое оправдание или какой-то его искаженный вариант равна нулю. Еще в то же время вас ждали раскрытие главных тайн человечества, п р о и с х о ж д е н и е библиотеки и времени. Возможно, эти тайны могут быть объяснены так: если недостаточно будет языка философов, многообразная библиотека создаст необходимый ранее не существовавший язык, словари и грамматики этого языка. Вот уже четыреста лет, как люди рыщут по шестигранникам. Существуют искатели официальные, инквизиторы. Мне приходилось видеть их при исполнении обязанностей. Они приходят, всегда усталые, говорят о лестнице без ступенек, на которой чуть не расшиблись, толкуют с библиотекарем о галереях и лестницах, иногда берут и перелистывают ближайшую книгу в поисках нечестивых слов. Видно, что никто не надеется найти что-нибудь. На смену надеждам, естественно, пришло безысходное отчаяние. Мысль, что на какой-то полке, в каком-то шестиграннике скрываются драгоценные книги и что эти книги н е д о с я г а е м ы оказалась почти невыносимой. Одна богохульная секта призывала всех бросить поиски и заняться перетасовкой букв и знаков, пока они создадутся благодаря невероятной случайности эти канонические книги. Власти сочли нужным принять суровые меры. Секта перестала существовать, но в детстве мне приходилось встречать стариков, которые подолгу засиживались в уборных с металлическими кубиками в запрещенном стакане, чётно имитируя божественный произвол. Другие, напротив, полагали, что прежде всего следует уничтожить бесполезные книги. Они врывались в ш е с т и г р а н н и к и показывали свои документы, не всегда фальшивые, с отвращением листали книги и обрекали на уничтожение. целые полки их гигиеническому аскетическому пылу мы обязаны бессмысленной потерей миллионов книг имена их преданы проклятию но те кто оплакивает сокровища погубленные их безумием забывают о двух известных вещах во-первых библиотека огромна и поэтому любой ущерб причиненный ей человеком будет ничтожно мал во-вторых Каждая книга уникальна, незаменима, но поскольку библиотека всеобъемлюща, существуют сотни тысяч несовершенных копий книг, и о т л и ч а ю щ и е с я одна от другой буквой или запятой. Вопреки общепринятому мнению, я считаю, что последствия деятельности чистильщиков преувеличены страхом, который вызывали эти фанатики. Их вело безумное желание захватить книги Пурпурного Шестигранника, книги меньшего, чем обычно формата, всемогущие, иллюстрированные, магические. Известно и другое суеверие того времени: человек книги. На некое полки в неком шестиграннике полагали люди стоит книга, содержащая суть и краткое изложение всех остальных. Некий библиотекарь прочел ее. И стал подобен Богу. В языке этих мест можно заметить следы культа этого работника отдаленных времен. Многие предпринимали паломничество с целью найти его. В течение века шли безрезультатные поиски. Как определить таинственный священный шестигранник, в котором он обитает? Кем-то был предложен регрессивный метод. Чтобы обнаружить книгу А, следует предварительно обратиться к книге Б, которая укажет место А. Чтобы разыскать книгу Б, следует предварительно справиться в книге С, и так до бесконечности. В таких вот похождениях я растратил и извел свои годы. Мне не кажется невероятным, что на какой-то книжной полке Вселенной стоит всеобъемлющая книга. Повторяю, достаточно, что такая книга может существовать. Я лишь отвергаю невозможность этого. Например, ни одна книга не может быть в то же время лестницей, хотя, без сомнения, есть книги, которые оспаривают, отрицают и доказывают такую возможность, и другие структуры которых соответствуют структуре лестницы. Молю неведомых богов, чтобы человеку хотя бы одному Хоть через тысячи лет удалось найти и прочесть ее. Если почести и мудрость и счастье не для меня, пусть они достанутся другим. Пусть существует небо, даже если мое место в а д у Пусть я буду попран и уничтожен, но хотя бы на миг, хотя бы в одном существе твоя огромная библиотека будет оправдана. Безбожники утверждают, что для библиотеки бессмыслица обычна, а смысленность или хотя бы всего на всего связанность — это почти чудесное исключение. Ходят разговоры, я слышал, о горячечной библиотеке, в которой случайные тома в беспрерывном пасьянсе превращаются в другие, смешивая и отрицая все, что утверждалось, как обезумевшее божество. Слова эти, которые не только разоблачают беспорядок, но и служат его примером, явно обнаруживают дурной вкус и безнадежное невежество. На самом деле библиотека включает все языковые структуры, все варианты, которые допускают двадцать пять орфографических символов, но отнюдь не совершенную бессмыслицу. Наверное, не стоит говорить, что лучшая книга моих шестигранников, которыми я ведал, носит титул «Причесанный гром». Другая называется «Гипсовая с у д о р о г а и третья «Аксаксаксаксмлё». Эти названия, на первый взгляд, несвязанные без сомнения, содержат потаённый или иносказательный смысл. Он записан и существует в библиотеке. Какое бы сочетание букв, например, D H C M R L C H T D J я не написал в божественной библиотеке на одном из ее таинственных языков они будут содержать некий грозный смысл а любой произнесенный слог будет исполнен сладости и трепета и на одном из этих языков означать могущественное имя Бога говорить это погрязнуть в тавтологиях Это мое сочинение, многословное и бесполезное, уже существует в одном из тридцати о м о в одной из пяти полок одного из бесчисленных шестигранников, так же, как и его опровержение. Число n возможных языков использует один и тот же запас слов, в которых слово «библиотека» допускает верное определение. Всеобъемлющая и постоянная система шестигранных галерей. Но при этом библиотека обозначает хлеб или пирамиду или какой-нибудь другой предмет, и шесть слов, определяющих ее, имеют другое значение. Ты читающий эти строчки уверен ли ты, что понимаешь мой язык? Привычка писать отвлекает меня от т е п е р е ш н е г о положения людей. Уверенность, что все уже написано, уничтожает нас или обращает в призраки. Я знаю места, где молодежь поклоняется книгам и спылом язычников целует страницы, не умея прочесть при этом ни буквы. Эпидемии, еретические раздоры, паломничество, неизбежно ворождающиеся в р а з б о й н и ч ь и набеги, уменьшили население раз в десять. Кажется, я уже говорил о самоубийствах с каждым годом все более частых. Возможно, страх и старость обманывают меня, но я думаю, что человеческий род единственный близок к угасанию, а библиотека сохранится, о с в е щ е н н а я необитаемая, бесконечно, абсолютно неподвижная, наполненная драгоценными томами, бесполезная, нетленная, таинственная. Я только что написал бесконечно. Это слово я поставил не из любви к риторике. Думаю, вполне логично считать, что мир бесконечен. Те же, кто считают его ограниченным, допускают, что где-нибудь в отдалении коридоры и лестницы и ш е с т и г р а н н и к и могут по неизвестной причине кончиться. Такое предположение абсурдно. Те, кто воображает его без границ, забывают, что ограничено число возможных книг. Я осмеливаюсь предложить такое решение этой вековой проблемы: библиотека безгранична и периодична. Если бы вечный странник пустился в путь в каком-либо направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же книги повторяются в том же беспорядке, который, будучи повторенным, становится порядком, порядком с большой буквы. Это изящная надежда. Скрашивает мое одиночество. л е т и с и я Альварес де Толедо заметила, что эта огромная библиотека избыточна. В самом деле, достаточно было бы одного тома обычного формата со шрифтом кегля 9» или 1 0 пунктов, состоящего из бесконечного количества бесконечно тонких страниц. Кавальери в начале XVII века говорил, что твердое тело представляет собой бесконечное количество плоскостей. Этот шелковистый Вадемеком был бы неудобен в обращении. Каждая страница как бы раздваивалась на другие такие же, а непостижимая страница в середине не имела бы оборотной стороны. Мардель Плата, 1941 год. Хорхе Луис Борхес. Вавилонская библиотека. Читал Владимир Авор.